Глава тридцать Мы с Грегом взглянули друг на друга. Разгоряченные и растрепанные, мы меньше всего ожидали, что сегодня нам придется встречать гостей. Срочное дело. Да ведь это вполне могут быть охотники короля или кто-то, кого прислали сюда на разведку. Я поспешно оправляла одежду, руки дрожали от волнения. Грег метался взглядом по лаборатории, словно искал, где меня можно спрятать. До секретного тоннеля, вход в который начинался в подземелье, было далеко. К тому же мы так и не исследовали его до конца. По возвращению из Лериса с Эйлой Грег нанял несколько работников из ближайшего селения, чтобы разгрести образовавшийся у входа завал. Потом мы пару раз пробирались по тайному ходу, и граф укреплял магии, осыпавшиеся от времен стены. На всякий случай мы устроили в тоннеле тайник со съестными припасами, оружием и всем самым необходимым, но до конца хода так и не дошли. Я помогла Грегу застегнуть все пуговицы, а он поправил мне волосы и сказал «Оставайся здесь». Я позову ко входу мою кошку. Если это охотники, они вряд ли начнут обыск с лаборатории. Я на всякий случай спрячусь, чтобы никто не увидел меня в окне. У нас обоих даже не возникло сомнений в том, что вместе с неожиданными визитерами пришла опасность. Забравшись под стол, я устроилась там между склянками с очищенной водой и ящиками с лабораторной посудой. Грек укрыл меня отводящими глаза заклинанием и поспешил к выходу. Но тут я услышала голос баронессы Ламот. «Ах, как я рада, что застала тебя одного, Григорян! раздался звонкий звук поцелуя. Я понимала, что мой граф подставил подруге щеку, но все равно испытала острую укол ревности. «Что случилось, Оливия? Обычно ты отправляешь послание перед визитом». «Не было времени на послание. Ты ведь знаешь, что король Корвус разыскивает эту девицу, которую демоны забросили в твой замок? Я надеюсь, ты избавился от нее?» «Что ты такое говоришь?» В голосе Грега послышалось нескрываемое раздражение. «Катя здесь, со мной. Катерина, выйди, пожалуйста». Мне пришлось выбраться из моего укрытия и поприветствовать гостью. Представляю, как нелепо я выглядела, взлохмаченная, да еще и с опилками, налипшими на волосы и одежду. Баронесса Ламот выкатила глаза и скривила такую рожу, словно ее накормили чем-то кислым и горьким одновременно. Честно говоря, в этот момент я даже почувствовала некое злорадство. На мое присутствие конкурентка точно не рассчитывала. «Ты сошел с ума? Неужели ты хочешь из-за нее отправиться на виселицу?» «Это мое дело. Если потребуется, я буду защищать Катерину от кого бы то ни было, даже от самого Корвуса». «Я всегда знала, что ты у нас благородный рыцарь. Не упустила возможности подольститься Оливия». «Неужели ты приехала, чтобы рассказать об опасности?» Это давно не новость. Мы были в Лерисе несколько недель назад и уже тогда знали об охотниках. «Нет, конечно, нет. Я приехала, чтобы отвезти тебя к Генриху. Он ужасно болен. И если ты не попробуешь на нем свои зелья, он со дня на день может умереть». Баронесса картинно заломила руку. Меня аж передернуло изнутри. Сколько лицемерия было в этой дамочке. Даже Ленка никогда не сумела бы так убедительно играть. Граф Григориан нахмурился. Между его красивых бровей пролегла темная морщинка. Старик заболел. Но почему он не прислал ко мне Феликса, не сообщил? Я красноречиво посмотрела на Грега, и он понял меня безо всяких слов. Понятное дело, Генрих Розен донес на нас королю. После этого даже у такого бессовестного старика не хватило наглости обращаться к графу Григориану за помощью. Брана Соломод пожала плечами. «Ты же знаешь, какой у него трудный характер». Он будет до последнего храбриться и думать, что справится сам. — Скажи, Оливия, ты была в его поместье и разговаривала с ним? — спросил Грег. — Да, конечно. Но что ты хочешь сказать? — Я могла заразиться? — запаниковала баронесса. — Я не подходила слишком близко и ни к чему не прикасалась. Если это та самая чума, достаточно было подышать воздухом в его покоях. — Нет! — помотала головой с пышной прической Оливия. — Прекрати меня пугать, дорогой! Я прикрывала рот и нос платком. Все равно лучше тебе остаться здесь и подождать несколько дней. Если болезнь не проявится, можно будет ехать домой. А к Розену я отправлюсь один. Я поеду с тобой, Грег. Воскликнула я. Катя, это может быть очень опасно. Оставаться одной мне тоже опасно. Не лучше ли рискнуть и испытать наши эликсири сейчас, пока за нами не гонятся охотники Корвуса? Мой дар может понадобиться тебе. Грег тяжело вздохнул, посмотрел на бараны суломот, затем на меня и согласился. «Собери самые свежие образцы лекарства и немного ингредиентов». Распорядился он. Я скажу Нарине, чтобы приготовила вещи и предупредила Эйлу о нашем отъезде. «Что это еще за Эйла?» Тут же пискнула Оливия. «Долго рассказывать. Я приютил девочку из столичных трущоб. Она теперь живет с нами». А, Григориан, похоже, у тебя появилось новое увлечение». «Подбирать всякое... подбирать всяких бродяжек!» — фыркнула баронесса. «Придержи язык», — строго сказал Григориан. «Я не позволю тебе оскорблять тех, кто мне дорог». «А что буду делать я? Вдруг я тоже почувствую себя плохо?» «Мы не задержимся надолго. Эликсиры или будут действовать, или нет. Эффект волшебных зелий можно увидеть в течение первых же минут и часов». «Не нравится мне все это». «Я надеялась, что после всех трагедий, что свалились на твою голову, Григориан, судьба пошлет тебе что-нибудь хорошее. Ты надеялась женить графа на себе и жить в замке припеваючи», — подумала я, укладывая флакончики с зеленоватой жидкостью и баночки с редкими ингредиентами в плотную полотняную сумку. Внезапная поездка к Розену взволновала меня не на шутку. Недаром ведь и Грег даже не засомневался, что стоит поехать». Может быть, это был наш последний шанс поговорить со стариком и выяснить, чего он добивался, сначала похитив меня, а затем передав сведения обо мне в столицу. Час спустя мы уже вовсю катили по дороге во владение Генриха Розена. Оставалось верить, что мы успеем прибыть до того, как старику станет совсем плохо и он скончается. Когда мы добрались до его поместья, уже сгустились сумерки. Я с отвращением взглянула на дом, который едва не стал моей тюрьмой. «Ничего, в компании графа умирающий старик не сможет мне угрожать». Нас встретил лекарь его сиятельства Розена. Рыжеватый мужчина средних лет в очках, которые чудом удерживались на самом кончике его носа. Генрих в сознании поинтересовался Грех, когда мужчины обменялись приветствиями. «Да, но он очень слаб и все время зовет вас. Думаю, ему есть что рассказать вам».